Глава четвертая Так вот, Радыберги – это весьма замкнутый клан. Сестра продолжила перечислять известную ей информацию. Король их очень ценит, и именно по этой причине главой Совета магов уже много десятилетий является нынешний герцог Валенца Радыберг. «Все это я знаю без тебя, дорогая. Я нетерпеливо закатила глаза, оторвавшись от завораживающего мельтешения снежинок за окном». И об их чудовищном богатстве, и о влиянии, сравнимом с королевским, тоже осведомлена. Ты мне расскажи что-нибудь, чего я не смогу прочесть в большой энциклопедии родов или в магическом сплетнике. Я не зря спрашивала Лианку о вещах, известных широким массам. При всей своей скромности и даже застенчивости подруг у Лиании было раз в пять больше, чем у любой другой девицы ее возраста. Причем не заклятых приятельниц, наподобие нашей Рассаны из лючки Арианы Делинс, а настоящих подруг, которых Лианка искренне любила и была в курсе многих их тайн, которые свято хранила даже от меня. И, соответственно, с ней делились такой информацией, которую было невозможно отыскать даже в знающем «Всё и обо всех» журнале о жизни знаменитостей нашего и сопредельных королевств. У герцога два сына. И оба в возрасте, когда давно пора обзавестись женой. Но если про младшего ничего плохого я не слышала, то старший. Сестра помолчала, затем, решившись, выпалила. В общем, про наследника Радеберга ходят ужасные слухи. Говорят, он настоящий монстр. Чудовище. Людоед. Я насмешливо подняла брови. Ага, людоед. Не бывает их в природе. И тут же вспомнила про одного. Натурального монстра, которого я боялась и всем сердцем ненавидела, за глаза называя людоедом. Леанка обиженно засопела. Вот не веришь, а Семира мне рассказывала, что не зря роды-берги живут так далеко от людей. У них в каждом поколении рождается сын с отклонениями. Поэтому семья и держится подальше от всех, чтобы их секрет не стал всеобщим достоянием. Людоеды бывают только в сказках, упрямо повторила я. Лианка подсокала языком, осуждая мое упрямство. «И светскую жизнь старший сын Радебергов не ведет, во дворце не бывает, никуда не выезжает. Вот ты когда-нибудь видела его на балах?» — довольным голосом вопросила сестрица. Я расхохоталась. «Да я почти и не бываю на них, ты же знаешь. Как и ты, дорогая сестра. Мы ведь с тобой гордость и надежда королевства, будущая магическая элита. Мы с тобой...» «Учимся, учимся и снова учимся. Некогда нам по балам бегать, развлекаться, даже женихов искать». «Да, но Росанка тоже никогда не видела наследника Радыбергов, а она ни одного бала не пропускает. Боюсь, на ее праздничные наряды скоро все твое наследство уйдет», закончила сестра ворчливо, переключившись на свою любимую тему. Ее всегда сердило, что Рина тратит на платье для младшей дочери не свои, а мои деньги и регулярно требовала от меня прекратить это безобразие. Я от Лианкиных причитаний только отмахивалась. Парой золотых больше, парой меньше. Главное, что Рина, занятая подбором нарядов для любимой дочери, забывала обо всем остальном и на время оставляла меня в покое. — Может, Расанка и видела наследника Радыбергов? Просто нам ничего не рассказывает? — предложила я, уводя сестру от темы нарядов младшей сестрицы. Лианка пожала плечами. Вряд ли Росанка не похвасталась бы таким знакомством. Вот поэтому я склонна верить, что со старшим сыном Радыбергов не все в порядке. А еще Семира рассказывала, что он несколько раз был помолвлен, но все помолвки расторгались. С его последней невестой вообще произошло что-то ужасное, так что ему опять подбирают жену. И я очень нервничаю Нела, потому что, рассказывая об их приезде к нам, Матушка смотрела на тебя, как будто прикидывала, сколько за тебя можно взять в базарный день. Закончила Лианка и печально замолкла. — Подожди! Я начала в ужасе задыхаться. — Ты думаешь... — Нила, я не уверена, но подозреваю, что мама хочет выдать тебя замуж за наследника Радебергов, за людоеда.